Глава десятая. Они проехали две остановки на маршрутке. Дорого, конечно, но иначе Андрею Сергеевичу Фомину пришлось бы долго прыгать на костылях от отделения полиции до дома. Надо ещё учесть, что он пришёл в полицию после суточного дежурства. В общем, пришлось потратиться. Они вышли из автобуса почти напротив дома. Светка. Он старался быть с нею ласковым. У девчонки и так жизнь складывалась не очень радостная. Ты сходи в школу. «Па...» Светлана надеялась, что сегодня ей удастся от школы отмазаться. «Дома и еды нет. Свет, ну хоть на пару уроков». Он не требовал, он уговаривал её, чтобы учителя не забывали, как ты выглядишь. А после забежишь в магазин, купишь всё и приготовишь еду. А я пока чай попью. «Ладно, па». Свете очень не хотелось идти в школу, но отказывать отцу она ещё не научилась. «Но только на два урока». «Договорились. Давай-давай, беги». Дочка ушла. Одна, без отца-инвалида, ходила она очень быстро. А офицер после аварии уже в отставке, Андрей Сергеевич Фомин, направился домой. От остановки до дома ему нужно было пройти 200 метров по фрунзе, а потом свернуть налево и еще 300 метров. И там, отпустив сиделку, можно будет, заварив чай, выпить таблетку, сесть в кресло и вытянуть ноги, расслабиться и подремать возле жены, подождать, пока придет дочь и накормит его. Настроение у него было неплохое. Это несмотря на то, что ему было по-настоящему жаль этого долговязого парня Влада, друга дочери. Да, жаль по-настоящему. Но вчера он полностью закрыл кредит за медицинское оборудование, и теперь у него остался только платеж по судебному решению. Андрей Сергеевич шел домой и считал в уме. Он прикидывал, что его пенсия и большая пенсия на жену плюс две его работы запросто покроют все месячные траты семьи, что ему теперь не придётся больше занимать деньги. А может быть, он даже реже будет ходить на резку. Да, и тогда он сможет больше отдыхать. Может, тогда и ноги у него будут болеть меньше, и он сможет обходиться без таблеток. Может быть, он даже потолстеет. Фомин даже улыбнулся. Неплохо бы. А то ему страшно было смотреть на себя в зеркало. Одни маслы. Торчат во все стороны. Ужас. А ведь раньше он был спортсменом и неплохим альпинистом. Жена ревновала. Он так задумался о своих делах, что почти налетел на эту бабу. Она оказалась буквально в метре от него, как он только не заметил её. «О, дьявол, извините!» Андрей Сергеевич попытался её обойти, хотя на костылях сделать это было непросто. «Не спеши», — вдруг сказала она мягким грудным голосом, и своей клюкой, как крюком, зацепилась за его костыль. А ещё стала на него пялиться глазами без зрачков, заглядывать ими прямо ему в лицо. «Не спеши, красавец». «Так я ничем не смогу вам помочь. У меня денег лишних нет». Сразу расставил все точки над Ифамин. «Поэтому извините, но я пойду». «Не спеши, говорю, не спеши». Старая баба подошла к нему так близко, что он почувствовал ее вонь. Она воняла старухой, грязными волосами и сырым тряпьем. Андрей Сергеевич даже поморщился. Он хотел переставить костыли и отойти от нее, но баба продолжила, уже не глядя на него. В твоём доме большие перемены, большие. «Что вы несёте?» Фомин поморфился. «Дайте я пройду. Денег я вам всё равно не дам». «Не дашь? Да?» Она не отпускала его костыль, не давала уйти. «А ты красавец жадный. У дочери твоей много денег, много. А ты и рубля дать слепой не хочешь?» «Что?» Тут признаться Андрей Сергеевич немного растерялся. «Говорю, у дочери твоей денег много, вот что. Много же». «Одежда у неё красивая. Откуда такая, если ты в семье один работаешь, а баба твоя в себя не приходит? Так откуда у неё деньги?» «Не твоё дело!» Фомин уже начинал злиться. «А ну, пошла вон отсюда!» «Ты и сам уже заметил?» «Заметил, да?» «Изменилась твоя дочурка, сильно изменилась!» Бубнит баба прямо ему в лицо. Он видит её белые глаза, в которых что-то... Плавает, что ли? От них не оторваться. «Злись, Соколик, злись. Через злость к тебе правда приходит». «Уйди, я сказал». Андрей Сергеевич пытается от неё отвязаться. «Я-то уйду. А твоя дочь с тобой останется. А та ли она, что была? Это уж ты сам смотри. Сам». «Что ты несёшь, дура старая?» «А может и несу. Может несу, что в голову взбредёт. А ты мне не верь, красавец. Я баба. У меня язык без костей, что ни слова, то брехня». Так ты себе поверь, домой придёшь, так ты вещи дочёрки своей посмотри, проверь, погляди, может, что и найдёшь. А найдёшь, так может и уже снёшься. Он не выдержал и костылём смел старуху со своей дороги. Пошла вон мерзость и пошёл к себе домой. А баба тяжко нагибаясь и поднимая свой бадик с земли, кричала ему вслед: "Ты мне не верь, ты себе верь, Соколик, ты вещи её вещи дочёрки своей проверь". «Потом мне ещё спасибо, скажешь, красавец, и кровать, обязательно кровать её проверь. Девки часто свои тайны в кровати прячут», — кричала старая сволочь. Фомин старался не слушать её. Баба осталась стоять под нудным моросящим дождём, а он долетел до дома, даже и не понял, как. Залетел в квартиру, как будто и не отдежурил сутки, а только что встал с кровати, бодрый и злой. Сразу отпустил сиделку, зашёл на кухню и вместо того, чтобы поставить чайник, просто выпил воды. Вот сволочь какая, все настроение испортило. Ему нужно было выпить таблетку, но даже про нее Андрей Сергеевич позабыл. Пошел в комнату жены, поставил к стене костыли и сел в кресло сиделки. Откуда эта слепая жаба только взялась? И что она знает о Светке? Он не мог понять, но что было самое неприятное, он не мог успокоиться. Какие-то слова этой грязной, в прямом смысле этого слова, и вонючей бабы имели смысл. Или может она с кем-то его перепутала? Нет, не перепутала, она явно знала про жену. Андрей Сергеевич взглянул на профиль своей жены, что, как и всегда, мирно лежала на своём медицинском ложе, и знала, что я вкалываю на двух работах. Всё это ему очень не нравилось, а не нравилось именно потому, потому что он и сам замечал в своей дочери перемены. Эти сумасшедшие деньги, эти монеты, они, конечно, очень помогли, но она так толком и не рассказала ему, где она их нашла, где хранит, почему не покажет их сразу. Что это за история с наркоторговцем? Почему обратилась для продажи монет к папу, а не к нему? Ещё у него были вопросы. Так, по мелочи, но были. Он кое-что замечал за ней последнее время, чему поначалу не придавал значения или старался не докучать дочери, ведь она на себе в свои 16 лет тащила весь дом, как взрослая женщина. Зачем её ещё по пустякам беспокоить? А теперь он взял костыли. Андрей Сергеевич просто хотел убедиться, что все эти вопросы, все эти бабьи домыслы Это всего-навсего глупые бредни. Он подошёл к письменному столу своей дочери, сел на стул, чего не делал лет пять, наверное, и выдвинул верхний ящик. Там отец светлана ничего особенного не увидел. Карандаши, старенькие ручки, блокнот. Блокнот был приоткрыт, в нём что-то было. Фомин взял пёструю книжечку с единорогом на обложке, и из неё посыпались купюры. Андрей Сергеевич даже считать их не стал. Он небрежно бросил деньги на стол, Денег на вид было около ста тысяч. Ему было неприятно, что Светлана ему ничего не рассказывала. Это деньги с продажи монет? Ну а откуда она ещё могла их взять? Так сколько у неё было этих монет? Она ничего толком ему не говорила. Светка стала какой-то скрытной. Она, как выяснилось, доверяла одноклассникам, отцу Серафиму, может, ещё кому-то, но не родному отцу. Вот и про эти деньги ничего ему не сказала. Наверное, боялась, что он заберёт их а ей самой они были для чего-то нужны. Возможно, она была и права. Возможно. Но разве скажи она, что ей что-то нужно, он бы не купил ей? Андрей Сергеевич никогда и ничего не жалел для любимой дочери. Может, оттого ему было неприятно даже смотреть на эти деньги. Он позабыл про слепую цыганку, остановившую его на улице, и не стал убирать деньги в стол. Пусть знает, что он нашел их. Если вдруг Светка спросит, что он искал в столе, он скажет, что искал ручку. Фомин задвинул ящик стола, и тут что-то звякнуло в нём. Он снова выдвинул ящик. Что это там? Разгрёб всякую девчачью всечину и увидел что-то блестящее. Это была какая-то побрякушка жёлтого металла. Безделица, но красивая, с массой затейливых подвесок. Он взял её в руки и оторопел. Эта вещь была весьма увесиста. Андрей Сергеевич приложил её к своему запястью. Это был браслет, несомненно. Застежки на концах, подвески в виде забавных фигурок, боги какие-то. Работа очень тонкая, сам браслет красивый, но больше всего его удивил вес этой вещицы. Он был тяжелый, слишком тяжелый, чтобы не быть золотым. Андрей Сергеевич покрутил украшение в руках, нашел буквы. Нет, это была необычная российская проба. Латинские буквы вперемешку с цифрами. Он не знал, что они обозначают, но почему-то был уверен, что браслет из золота. Эта уверенность еще больше его огорчила. «Светка, дрянь такая. Скрывало от отца, оказывается, больше, чем клад из монет, или этот браслет был с монетами. Нет, надо будет сегодня же с ней поговорить. Это не дело, это не семья, а какой-то свой среди чужих. Что это еще за тайна от отца?» Он бросил браслет на пачку денег, взял костыли и встал. Хотел пойти в комнату жены, но тут его, как ударило, сами собой вспомнились ему слова цыганки — И кровать, обязательно кровать её проверь. Девки часто свои тайны в кровати прячут. Он, на удивление, хорошо запомнил эти слова. Фомин постоял в изголовье кровати, вроде как не решаясь, а потом всё-таки взял и поднял подушечку дочери. Поднял и опешил. Что это за засохшее бурое пятно на наволочке? Оно засохло, заскорузло. Это что, кровь? Ну, бывает, конечно, у женщин и девочек. Но почему на подушке? Почему так много? Пятно чернело наполовину наволочки. Андрей Сергеевич бросил подушку на место, а затем откинул одеяло и опять удивление. Вся простыня серая с синим оттенком, как будто в неё заворачивали свинцовую трубу. А это ещё что такое? Что с простынёй? Его дочь была чистоплотной девочкой, мать с детства приучила к чистоте, а тут вон что. Он запахнул одеяло. Всё это было странным само по себе, а если к этому присовокупить разговор со слепой цыганкой, то тут и вовсе стоило отцу призадуматься, а что происходит с твоей дочерью, папаша? Еще он подумал, что он ничего о ней не знает. Да и как он мог что-то о ней знать, работая на двух работах? Скорее всего, на заданные им вопросы она не ответит или соврет. А Светка оказалась скрытной и хитрой. Он постоял немного, подумал, а потом, подойдя к столу, взял деньги, браслет и положил их в стол, и положил так, как, по его мнению, они там лежали до того, как он их нашёл. Андрей Сергеевич расправил одеяло на кровати дочери, поправил подушку и вышел из комнаты. Он решил немного подумать над сложившейся ситуацией, подождать и подумать. Светлана пришла как раз, когда начался урок. Алгебра. Математичка её не любит. Девочка не стала проситься. Села на первом этаже рядом с раздевалкой, достала телефон, набрала номер. «Ожидайте». И какая-то приятная музыка. Она ждала не меньше минуты, прежде чем услышала женский голос на том конце. «Информационная служба 26-й больницы. Слушаю вас, говорите». «Здравствуйте. Я хотела бы узнать состояние Владислава Пахомова», сказала Света, заметно волнуясь. «Кто вы и кем доводитесь больному?» «Я Светлана Фомина, невеста Владика». Она уже начинает привыкать к этой своей роли. «Да, невеста». На том конце снова стучат клавиши. Там, кажется, ее данные и ее номер телефона заносят в компьютер. Пауза. Длинная пауза. В трубке слышно, как на том конце кто-то стучит по клавишам компьютера. И потом женщина сообщает ей. «Владислав Пахомов, полных лет 17, колот, резанные раны. Так, состояние без изменений находится в реанимации. С ним проводится комплекс интенсивных лечебных мероприятий. Его готовят к следующей операции». «К операции?» «Но ему уже сделали две операции», — удивляется Светлана. «Девушка, количество операций будет определять лечащий врач и хирург. Возможно, консилиум. В общем, операций будет столько, сколько решат врачи». «Ясно», — отвечает Светлана. Она хотела ещё что-то спросить, но не прощаюсь. Информационная служба больницы номер 26 отключилась. Разговор был закончен. Ничего, ничего ей не было ясно. Состояние без изменений. Это как? Она даже не поняла, в сознании он или нет. Девочке снова захотелось поплакать, но только не здесь, ни в школе тут находиться было невыносимо. Она, конечно, обещала папе, что отсидит два урока и даже пришла в школу, но у неё не получилось. Света взяла рюкзак, зонтик и пошла к выходу, а по щеке у неё прокатилась и упала на грязный пол слезинка. Она набрала номер Влада. Знала, что это дело бессмысленное, но сделала это. Абонент находится вне зоны действия сети. Ну да, конечно. Влажно, выхлопы моторов. Московский весь забит машинами. На тротуарах люди под зонтами, женщины и подростки в ярких дождевиках. Разносчики с большими цветными коробками гоняют по лужам на велосипедах. Обычный петербургский серый день. а Светлане все хочется и хочется плакать. Она попробовала шишку на затылке. Шишка заметно уменьшилась, а рана почти не прощупывалась пальцами. И ребра уже не так сильно колола. В школе она спокойно надевала рюкзак, не то что дома, перед тем, как идти в отделение полиции. Там ей еще приходилось скрывать боль. Хорошо, что все так быстро на ней заживало, не придется идти к хирургу. Да, хорошо. Но этого сейчас ей было мало. Девочке было очень тоскливо. Еще совсем недавно она могла убежать с уроков с Владиком и пойти с ним есть шаверму, или же пойти куда-нибудь с Анной Луизой, с шумной, привлекающей к себе внимание матершинницей. Аня, конечно, была стрёмной, но она всё-таки была. Ей даже можно было позвонить. Пока Женя с Сильвией её не сожрали. Света пошла по московскому. Час, чуть больше. Ей нужно где-то походить это время. В школу она возвращаться не хотела, а хотела есть. И та забегаловка, где они первый раз с Владом ели шаверму после того, как отлупили валяя, как раз подходила к её нынешнему настроению. Света всегда быстро ходила. Даже резиновые сапоги не сильно замедляли её, Тем более, что она хотела есть. Девочка прошла 153-й дом с его моцарелла баром Она даже чуть притормозила у больших стёкол витрин, подумав, что никогда не была в этом ресторане. Но оценив витрину, решила, что тут дорого, и пошла дальше. И по ходу движения настроилась на большую шаверму. Но, проходя мимо 153-го дома, за его забором в охраняемом дворике заметила его. Девочка сразу, сразу позабыла про большую шаверму и про моцарелла бар И вообще про еду это был мельник самый поганый на земле человек самый поганый человек на планете земля это он это он был виновником той аварии в которой ее отец навсегда стал инвалидом а ее мама уже столько месяцев лежала в коме а мельник был упитанный высокий в куртке нараспашку он вышел из парадной дома держа над головой пластиковую папку с бумагами ей он прикрывался от моросящего дождя черные волосы с сединой, очки Противное губастое рыло. Да, он таким и остался. Почти не изменился за то время, что она его не видела. Этот человек добежал до большой синей машины, что стояла на парковке перед парадной. Забрался в неё. Машина завелась, у неё загорелись фары. И мельник через автоматические ворота выехал со двора и даже не взглянул на девочку в ярком плаще под зонтом. А вот она провожала его взглядом до тех пор, пока машина не скрылась из вида. Света всё запомнила. Тёмно-синяя BMW X7. Номер такой-то. Она всё запомнила. И пошла дальше. До забегаловки ей оставалось всего пройти два светофора. Света добралась до забегаловки, отстояла небольшую очередь. Когда её заказ был готов, она взяла поднос с большой шавермой и маленькой мериндой и уселась за свободный стол. Ей снова сильно хотелось есть, но сразу есть она не стала. Девочка достала из своего рюкзака маленькую пол бутылку из-под воды, Она потрясла её. Воды в бутылке не было, там болтался, постукивая о стенки бутылки шипрозы розы, всё ещё затянутый в резиновую трубку для безопасности. Светлана, глядя на него, подумала, что пришло время опробовать его в деле, а то вдруг Сильвия врёт, и этот шип вовсе не так хорош, как она рассказывает. Потом она спрятала бутылочку обратно в рюкзак и с удовольствием съела всю свою огромную шаверму, всю до самого маленького кусочка огурчика и выпила всю меринду. И всё равно она съела бы ещё чего-нибудь, так как не наелась.